Хулио Картасар, «Надо быть в самом деле идиотом, чтобы...» Давно я приметил и успел уже плюнуть на это, но написать такой мысли мне еще никогда не приходило, потому что идиотизм, мне кажется, темой весьма неприятной, особенно в том случае, когда кого-то выставляет идиотом. Быть может, слово «идиот» звучит слишком категорично, но я не стесняюсь взять и брякнуть им о стол. Хоть мои друзья считают это слово несколько преувеличенным. Вместо того, чтобы ласкать слово другими, такими как, например, дурак, глупец или тормоз, и пускай потом те же самые друзья говорят, что ты и сам недалеко от этого ушёл. На самом деле ничего здесь нет особенного, но быть идиотом это значит целиком и полностью отдалиться от них. И хотя в этом есть свои плюсы, но понятное дело, временами так и берёт тоска. И хочется переступить черту, что отделяет тебя от друзей и родственников, давно пришедших, взаимопониманию и согласию. И потереться немного возле них, чтобы почувствовать, ничем-то ты от них не отличаешься, и все идет бенисимо. Самое печальное, что если ты идиот, то все идет малиссимо. Ну вот взять хотя бы, к примеру, театр. Я иду в театр с женой и с кем-то, и с друзей на чешскую пантомиму, или тайландский балет. И что вы думаете? И два начинается представление, как я нахожу его просто чудесным. Я веселюсь от души или же словом не могу вымолвить от потрясения. Диалоги, жесты или танцы для меня словно сверхъестественное видение. И я отбиваюсь о белодонне, а порой реву в три ручья или же от смеха чуть не писываю штаны. И чтобы не происходило, я радуюсь жизни. Радуюсь, что мне посчастливилось этим вечером попасть в театр или в кино, или на выставку картин, да куда угодно, где столь необыкновенные люди творят такое, чего и раньше и представить-то себе было нельзя. Они создают пространство, где происходят встречи, где случаются откровения, и все это рождается из моментов, в которых происходит лишь то, что происходит каждый день. Я шломлённый, чувствуя в себе такую радость, что едва наступает перерыв, вскакиваю в восхищении с места и аплодирую актёрам, и говорю жене, что чешский мимы просто чудо, а та сцена, где рыбак забрасывает удочку и вытаскивает блестящую рыбку, абсолютно неподражаема. Моей жене представление тоже доставило удовольствие, и она тоже хлопает в ладони, но тут я вдруг понимаю, и мим это для меня словно сквозная рана в груди, важная и хрипящая, что ее радости и ее аплодисменты совсем не такие, как мои. А ко всему прочему, рядом с нами почти всегда кто-то из друзей, он тоже развеселился и тоже стал хлопать в ладони, но опять-таки не как я. И мне приходится выслушивать умные разумные речи, что, мол, в общем-то спектакль примиленький и актеры неплохие. Но вот, понятное дело, нет свежести в решении, и идея не нова, Не говоря уже о том, что костюмы невыразительны, да и постановка посредственна и так далее и тому подобное. Когда моя жена или друг говорят такое, а говорят они это ласково и совершенно беззлобно, я понимаю, я и делу-то. Но беда в том, что ты ежеминутно забываешь. Удивляться всякой ерунде, на что-то и внимание это не стоит обращать. Твой конек. Так что внезапное низвержение в идиотизм это как история... с пробок, которые в подвале годами соприкасалась с вином, будучи вогненой горошек в к бутылке, а потом вдруг хоп и всё, и теперь это не больше, чем просто пробка. Мне взять бы да и вступиться за чешских мимов или тайландских танцовщиц, ведь они мне показались восхитительными, и я глядя на них, был так бесконечно счастлив, что умные разумные слова моих друзей лишены словно чита Острые когти больно впились в меня, хотя я и прекрасно понимаю, они правы, и спектакль должно быть не так хорош, как мне то казалось. Но на самом деле мне нисколечки не казалось, что он хорош. Просто-напросто я был в восторге от увиденного, совсем как идиот, каковым я и являюсь. И этой малости мне хватает, чтобы приходить сюда, и я с удовольствием прихожу сюда всякий раз, Как случается такая возможность? А случается она нечасто. Но я никогда не спорю с моей женой или друзьями, потому что знаю, они правы, и они верно сделали, что прохладно отнеслись к зрелищу. Ведь наслаждения для ума и чувства должны рождаться от трезвого рассудка и прежде всего от понимания того, что всё познаётся в сравнении, то есть следует опираться, как говорил эпиктет, на известные ранее, чтобы судить о текущем. Ведь именно это и ничто иное есть культура и сафросиния. Ни в коем случае я не собираюсь спорить с ними и в лучшем случае ограничиваюсь тем, что отхожу на несколько метров, чтобы не выслушивать их последние суждения и эпитеты и пытаюсь удержать в себе образ блестящей рыбки, плавающей посреди сцены. Хотя сейчас мое воспоминание уже необратимо изменено разумнейшими критическими замечаниями, которую я только что услышал, и мне не остается ничего иного, как восхищаться посредственностью недавно виденного мной зрелища, приведшего меня в восторг, потому что меня ратует всякая пустяковина, лишь бы она была наделена какой-нибудь формой и цветом. И на меня снова наваливается сознание того, что я идиот, что любой ерунды достаточно, чтобы потешить меня в этой жизни в полосочку. И вот воспоминание о том, что я полюбил и чем наслаждался в этот вечер мутнее, ты, путается творений других идиотов, которые удили рыбу или, неважно, танцевали, да ещё при невразительных костюмах и посредственной хореографией, для меня почти что тишине, правда, весьма сомнительная. Ведь он сколько нас таких идиотов собрал с этим вечером в этом зале поудить рыбу, потанцевать и похлопать в ладоши. Самое скверное, что через пару дней я открываю газету и читаю критическую заметку про этот спектакль, и почти всегда и почти дословно критика совпадает с тем, что так умно и разумно вещали мои друзья или жена. Сегодня я уверен, не быть идиотом одна из наиважнейших вещей в жизни человека. Правда, всякий раз на меня потихоньку нападает забывчивость. И вот беда наступает момент, когда я это забываю окончательно. Вот к примеру, сейчас я увидел утку, которая плавает в одном из озёр Брянского леса. Её красота так меня поразила, что я не удержался и присел на корточке в усль воды и был, знаете, сколько времени любуюсь её красотой, надменной радостью её глаз, этой изящной двойной волной, что врезается её грудью и что, разбегаясь в стороны, гаснет вдали. Но утка не единственный источник моего восхищения. Так случилось, что сейчас мне понравилась сутка, но на её месте может оказаться всё что угодно. Сухой листик, качающийся на краю скамейки, оранжевый подъёмный кран, огромный и изящный, на фоне синего вечернего неба. Запах вагона, когда ты входишь в него, и в руках у тебя билет, и ехать тебе далеко, и всё пройдёт просто великолепно. Станции за окном, бутерброд с ветчиной, кнопки выключатели одно-белые и другие фиолетовые, регулируемая вентиляция, всё это мне кажется таким прекрасным и в то же время таким невозможным, что иметь это здесь рядышком, для это почти то же самое, как если бы на меня вдруг хлынул освежающий дождь наслаждений, которому не суждено никогда прекратиться. Но мне все говорят твой восторг доказательство твоей незрелости. Они хотят сказать, что я идиот, но выбирают выражение. И нельзя же так восторгаться сверкающей на солнце паутинкой, поскольку если ты так распаляешься из какой-то там паутинки с капельками росы, то что от тебя останется на сегодняшний вечер, когда будут давать короля Лира? И это меня слегка удивляет, потому что если ты и вправду идиот, то что ни делай, восторга в тебе не убавится. А вот если у тебя... Ума палаты, и ты знаешь, что к чему и что почем, вот тогда-то способности восторгаться в тебе кот наплакал, и расходуется она крайне быстро. И поэтому, хотя я и ношусь вокруг озера по Булонскому лесу, чтобы получше разглядеть утку, мне это нисколько не помешает сегодня же вечером выплеснуть море восхищений, если мне вдруг понравится, как поет Фишер Дескал. И ныне я подумываю, что идиотизм Должно быть умение все время восторгаться любой мелочью, которая тебе нравится. И при этом рисунчик на стене не станет казаться тебе ущербным при воспоминаниях о фресках Джотто в Падуе. И от идиотизма нельзя избавиться. Он присутствует в тебе всегда. Вот мне нравится этот желтый камушек. А сейчас мне нравится прошлым летом в Марин Баде. А сейчас нравишься ты, солнечный зайчик. А сейчас этот... Шуркующие пероны Ленского вокзала локомотив, а сейчас грязный обурванный листок. А сейчас мне нравится. Мне столько всего нравится, и я опять я, и снова я становлюсь идиотом, совершенно в своём идиотизме, который не помнит, что он идиот, и упивается весельем, пока первая умная разумная фразочка не вернёт его к осознанию собственного идиотизма и не заставит поспешно искать И рос киме пальцами сигарету, глядя в пол, всё понимая, о порой, и одобряя, ведь и дело-то помимо всего, как-то надо включиться в жизнь, понятное дело, до тех пор, пока он снова не увидит уткую ли листок, и так всегда.